13. -е. Жить быстро. Эпиграф. Любовь, как бумеранг, возвращает прошлые дни, чтобы любить, как сумасшедшие, как двое буйно помешанных. Серж Гинсбур. Сегодня. Суббота, 31 октября 2007 года. 8 часов 40 минут. Итан гнал машину на юг. Он уже не мог себя больше обманывать. Что-то перевернуло рациональный миропорядок. Поставив его в необычное положение, и понимал он это лишь один, помимо своей воли он преодолел некую границу и попал в странную реальность. Почему именно он? Дают ли ему какой-то шанс или, напротив, это бой, уже заведомо проигранный? Он не без иронии вспомнил фильм с Биллом Мюрреем, который использовал несколько лет назад на одном из терапевтических сеансов. Это была история про одного депрессивного синоптика, угодившего во временную петлю, что привело к тому, что он каждое утро начинал день сначала, и так до бесконечности. Он попытался вспомнить детали, но тут у него в кармане завибрировал Блэкбери. Это оказалось продюсер с NBC, которую беспокоила его задержка. Он сказал ей, что заболел и не сможет приехать на передачу. Она стала было возражать, но напрасно он отключился, даже не дав ей времени попытаться его переубедить. Отныне у него были другие приоритеты. Силы таяли, к тому же он никак не мог понять, что же с ним происходит, но твердо решил не сидеть, сложа руки. Ведь если вдуматься, раз ему предстоит вновь пережить события этого дня, в конце его ждет смерть, никак иначе. В этом городе кто-то хотел его убить, однако теперь у Итана было преимущество, он знал об этом и не имел ни малейшего желания еще раз получать три пули. Но чтобы ускользнуть от этой печальной судьбы, сперва нужно было понять, кто убийца, есть ли у него враги. Он попытался мысленно составить список людей, способных ему навредить. «Женщины». В последние годы, когда к нему пришла известность, у него возросло количество любовных приключений, но он с самого начала действовал открыто, встречаясь только с женщинами, которые не хотели привязываться, а, как и он сам, искали лишь способ хорошо провести время. Модные рестораны, клубы, игры для взрослых, уикенды на Лонг-Айленде. На следующий день они перезванивали или не перезванивали улетали самолетом в Милан или в Лондон, потом проходило несколько недель, даже месяцев. Такие отношения обычно заканчивались без взаимных претензий, и он тщетно пытался найти в своих недавних воспоминаниях идиллию, которая завершилась бы каким-то конфликтом. Другая версия — так называемые коллеги. Очевидно, что когда он вылетел, Точно пушечное ядро в мир психотерапевтов, авторы и тренеры, уже неплохо устроившиеся там, смерили его недобрым взглядом. Работал он очень много, занимал сегмент рынка и доступное эфирное время. Он был моложе, активнее, его книги были лучше, а семинары интереснее. Долгое время один из них, пытался очернить его репутацию, распространяя дискредитирующие его слухи среди журналистов, критикуя его в каждом телевизионном выступлении и используя знакомство в средствах информации, чтобы перекрыть ему доступ на некоторые значимые передачи. Эффективность этих действий какое-то время ощущалась, а потом все стихло. В любом случае, этот тип, возможно, и придурок, но уж никак не убийца. Еще одна версия — среда игроков в покер, но ему в это также не верилось. Бывало, конечно, он выигрывал немалые суммы, освободив кое-кого из игроков от бремени в несколько десятков тысяч евро, но тут речь шла о людях, по меньшей мере, столь же богатых, как он сам, и все это происходило, когда играли по правилам. Что же до его собственных карточных долгов он всегда платил сразу, до того случая с членами клана Джардина? С ними, это правда, он рискнул вступить на более опасную дорожку. Они могли пытаться его запугать, как об этом свидетельствовала его болевшая рука, но не было никакого смысла его убивать, если они хотели получить с него деньги. Следовательно, оставался единственный, действительно подходящий вариант. Бывший пациент, который пытается ему отомстить. А вот это уже не так и невероятно. Когда ваша работа состоит в том, чтобы возиться с людьми, у которых не все в порядке с головой, не стоит удивляться, что вы получаете письма с типичными угрозами, в которых вас обвиняют в том, что это именно благодаря вам их жизнь потерпела крах. Итан иногда получал такие, чаще всего после выступления по телевизору, но до сегодняшнего дня обходилось без последствий. И это были совершенно безосновательные нападки. Книги, семинары и всякое такое – это был просто бизнес, а вот консультации – совсем другое дело. Он не любил играть со страданием людей и до недавнего времени всегда пытался выполнять свою работу как можно лучше. Эта версия заслуживала того, чтобы над ней как следует подумать, но для этого надо было бы перелистать множество досье, а на это потребовалось время. Время, которого у него не было – Итан повернул назад и поехал по границе между чайна и Уолл-стрит. То есть собирался он поступить иначе. Из всех людей, с которыми он встречался со своего первого дня, лишь двое знали о нем то, чего не знал он. Лишь двое не выказали удивления, увидев его. Кертис Невил и Шина мицуки И если он не знал, как отыскать водителя такси, то адрес больницы, где работает таинственный азиат, был ему известен. Он включил поворотник и устремился по улице, которая вела к подземной стоянке больницы сен Гостиница Софитель, 44-я улица, 8 часов 45 минут. Селин бесшумно закрыла дверь своего номера. С 4 часов утра она ворочалась в постели, так и не сумев уснуть. Через несколько часов ей выходить замуж, и это наводило на нее тоску. Она решила погулять по лабиринтам коридоров и вскоре оказалась перед лифтами. «Хай, how are you going today?» Бросил ей какой-то жизнерадостный тип, тащивший на плече сумку для гольфа, на которой была налеплена целая коллекция клубных знаков. Примечание. «Привет, как дела?» Конец примечания. Она ответила ему улыбкой минимум. Это было лучшее из того, на что она была способна в это утро. «You go downstairs, right?» — спросил он, нажимая на кнопку цокольного этажа. «Примечание. Едете вниз, верно?» «Конец примечания». Она кивнула, спрашивая себя, где на Манхэттене этот человек собирался гонять мячики. Может быть, устроили площадку для гольфа в Центральном парке? В конце концов, в этом городе нет ничего невозможного. Бросив взгляд в зеркало в лифте, она поняла, что выглядит ужасно, лицо устало, под глазами синяки, она поправила волосы, выровняла воротник рубашки, попробовала улыбнуться своему отражению, не помогло. Сегодня должен был быть самый лучший день ее жизни, а ей хотелось плакать. Двери лифта открылись в большой холл с мраморным полом и стенами из стикового дерева кожаные кресла и кресла, обитые тканью, стояли вокруг камина, огонь в котором распространял мягкий свет, отражающийся на мебель. Селин прошла мимо ресепшн в ресторан отеля, чтобы позавтракать. Это место, в атмосфере которого царили интим и элегантность, носило красивое название Габи в честь парижской модели, сделавшей себе карьеру в Нью-Йорке в 20-е годы. Французская обстановка в стиле ар-деко напоминала о безумной эпохе. Коко Шанель, Игорь Стравинский, Жан Кокто. Молодая женщина попросила себе место в глубине зала. Ей было необходимо побыть одной, спокойно поразмышлять. Ей быстро подали чай, который она заказала, сопроводив его корзинкой выпечки и утренней газетой. Сочетаться браком в Нью-Йорке – это значит играть с огнем. Теперь она поняла это. Каждый раз, когда она приезжала в этот город, болезненные воспоминания об их с Итаном отношениях разворачивались во всей полноте. Она считала, что вылечилась от этой любви, но оказалось, что это не так. «Дай время, и все пройдет», — обещала песня. Однако она не забыла ни его лица, ни голоса. Все пять последних лет она исподволь следила за взлетом карьеры Итана. Через интернет она заказала себе его первые книги и просмотрела передачи, в которых он выступал. Он стал публичной фигурой и уже не имел ничего общего с тем молодым влюбленным, которого она знала. Но за фасадом успеха она угадывала разочарованного человека, который ни на шаг не приблизился к счастью. Ей хотелось думать, что иногда он все еще вспоминает о ней. После их разрыва она прошла через все фазы – надежды, Досады, ненависти, равнодушие, забвение, возвращение страсти. По правде говоря, она так и не сумела избавиться от неистовой веры в то, что Итан еще испытывает чувство к ней, хотя и прекрасно понимала, что в этом есть что-то патологическое, близкое к эротомании. Но она была над этим невластна. Это была боль, которую она несла в глубине своего сердца и не была уверена, что хотела бы от нее вылечиться. Однако при Себастьене, при его друзьях и коллегах, она демонстрировала душевное равновесие, в котором на самом деле остро нуждалась. Она выстроила для себя комфортную жизнь, лишенную тревог, нашла свое место, где она могла принести пользу. В этой жизни нужно было еще много чего выстроить. Когда Себастьян предложил ей руку, она решила, что сможет перевернуть страницу окончательно. Но чем ближе подходил назначенный час, тем сильнее она сомневалась в искренности взятых на себя обязательств. Она порылась в сумочке и вынула конверт с лентой — уведомление о бракосочетании, которое она стеснялась послать Итану. «Для чего это тебе? Чтобы еще раз унизиться перед ним? Чтобы предать тех, кто тебя любит? Во что ты играешь, моя милая?» Она подумала о соседке, этом обаятельном фильме Трюфо, в котором Депардье и Фани Ардан переживали внебрачную связь, хаотичную и разрушительную. Фильм заканчивался трагически, двумя выстрелами из револьвера, оборвавшими их жизнь. Вот к чему ведет экзальтация неопреодоленная страсть и горячность сердца. В нерешительности она положила конверт на стол. В минуты сомнений Она надеялась скорее на интуицию, чем на разум. Ее грела мысль, что жизнь может иногда сжалиться над нами и послать знак, чтобы правильно нас сориентировать. Что-то типа народного средства. Очень может быть, но мир стал таким рациональным, все в нем находится под таким контролем, что было бы неплохо попытаться его расколдовать. Она отхлебнула чаю и посмотрела в окно, на людей, которые торопились куда-то по улицам осеннего Нью-Йорка. Потом она опустила взгляд на газету, которую принес официант. Почти машинально развернула ее. На первой полосе красовалась фотография человека на фоне Бруклинского моста, а над ней броский заголовок «Психоаналитик, который соблазняет Америку». Больница Сент-Джуд, 9 часов 1 минута. Лифт доставил Итана с подземной стоянки прямо ко входу в больницу. Это был сверхсовременный центр, открывшийся всего несколько месяцев назад из-за политического соперничества и острой полемики по поводу объемов его финансирования. Итон сразу же узнал место, где упал без сознания в предыдущую субботу 31 октября в одежде, перепачканной кровью, с лицом покрытым синяками и без двух пальцев на правой руке он неуверенным шагом направился к приемному покою. Только бы этот врач существовал лишь в моем воображении. «Чем могу помочь?» — обратилась к нему служащая, крупная брюнетка с прической «Львиная грива», словно вышедшая из 80-х годов. «Я ищу у доктора Мицуки, сказал он. «Ваше имя, пожалуйста», — сказала она, проверяя по записям, но еще до того, как Итан успел ответить, неосторожно уточнила. «Господин Шенович, так?» «Вы пришли по поводу компьютеров?» «Э -э, «Да», — подтвердил Итон. «Я пришел немного раньше, мне кажется». «Доктор ждет вас у себя в кабинете, сэр. Седьмой этаж, номер 707». И, улыбнувшись, открыла перед ним две прозрачные пластиковые створки, преграждавшие доступ на этажи. Иногда, к счастью, некоторые вещи оказываются проще, чем казалось. Гостиница «Софитель». 9 часов пять минут. Себастьен, обмотанный полотенцем, вышел из душа, напевая. «Зора, рыжая зора, твоя постель из мха, ты спишь под открытым небом». Сегодня великий день. Через несколько часов они поженятся. Он надел льняные брюки, рубашку и бархатный пиджак. Селин решила позавтракать в одиночестве, а не нежиться в постели рядом с ним. Это без сомнения от нервов. Минуту он смотрел на город, который распростерся у его ног, небоскребы из стали и стекла, сверкающие на солнце всюду движение какой-то особый гул Манхэттена. Зрелище было впечатляющим, но он остался к нему равнодушен. Поначалу, когда Селин сообщил ему, что намерена организовать церемонию в Нью-Йорке, он встретил это известие сдержанно. Он сам предпочел бы красивый праздник в Тулузской деревне, где у его родителей был дом. Многие из его коллег-шеф-поваров, проклиная тиски французской экономики, уезжали, чтобы открыть рестораны в Лондоне, Нью-Йорке или в Японии. Но у него и в мыслях такого не было. Он любил Францию, любил свой образ жизни, рано вставать, пить кофе, листая паризьен, ездить на рынок в Рунжи, выбирая там лучшие продукты для своего ресторана, видеть удовлетворение в глазах своих клиентов, болеть за Пари Сен-Жермен и Стад Франце с друзьями, заботиться о потихоньку стареющих родителях. Но ради того, чтобы доставить удовольствие Селин, он был готов поступиться многим себастьян встретил ее три года назад в парке Мансури. Он совершал свою традиционную пробежку трусцой, она привела класс на экскурсию. Он понаблюдал за ней несколько минут и пал жертвой очарования. Все в ней дышало нежностью и доброжелательностью, ее смех, ее оживление, ее обращение с мальчишками. Он сумел ей понравиться, был терпелив, ему удавалось ее успокоить. Единственное мрачное пятно — ребенок, которого у них никак не получалось зачать. Себастьян вышел из номера и вызвал лифт. «How are you today?» — бросила ему низенькая пухлая дама в ярко-желтом костюме. Она ждала лифта со своими тремя краткошерстными чихуахуа, которых возила в детской коляске. Примечание. «Как поживаете?» Конец примечания. «How are you today?» — отозвался себастьян с легким юго-западным акцентом. Они вошли в кабину, шедшую вниз. «Don't be afraid. Mama loves you!» — постаралась успокоить женщина своих любимцев, когда кабина лифта пришла в движение. Примечание. «Не беспокойтесь, мамочка вас любит». Конец примечания. Стоя перед зеркалом, себастьян вдруг ощутил нечто вроде помутнения сознания. Он почувствовал головокружение, к горлу подкатила легкая тошнота. Вмиг что-то поднялось из глубин его сознания, и возникло неприятное впечатление, что он уже все это переживал. Он не мог найти следов этого в своем прошлом, но сцена была ему странным образом знакома. Эта женщина и ее крикливая одежда, ее гнусавый голос, эти три собаки, выреженные словно дети — Откуда взялось это неприятное ощущение дежавю? Когда двери открылись, он бросился в туалет, чтобы плеснуть себе воды на лицо. не отпустило, ослабла, но не исчезло окончательно. «Открой глаза». Он был совершенно растерян, как если бы какой-то запор соскочил у него в мозгу. «Посмотри правде в глаза». Он убедил себя, что его жизнь не так уж сложна, но это было неправдой. Он убедил себя, что у них с Селин все хорошо, но это была ложь. Между ними были недомолвки, затемненные области, вопросы, которые он никогда не осменился бы задать, из страха узнать ответы. И если ты ничего не сделаешь, ты ее потеряешь. Теперь он видел это ужасающе отчетливо. Он попытался взять себя в руки, сказав себе, что если дошло до брака, их отношения после этого наладятся. Сам он стремился к разумной любви, к равновесию. Его целью было создать семью, ведь дети — это единственное продолжение объединения двоих. Для Селинджи все было по-другому. Ей требовалась безумная любовь, восторженность, блаженство влюбленности было для нее чем-то вроде наркотика, а он не чувствовал себя способным стать наркодилером. Все чаще и чаще Селин ускользала от него, скучала при его долгом молчании, не разделяла его мечтаний. В такие моменты ему приходило в голову, что у него есть соперник, некий невидимка, скрывающийся в тени прошлого, о котором он не смел даже спросить. Возможно, пора это сделать. Он вытер лицо, посмотрел на себя в зеркало и нашел, что постарел за 10 минут лет на 10. Он вышел из туалета и направился в ресторан. Несколько секунд поискал глазами Селин, пока не увидел ее за отдельным столиком, почти скрытым за зеленью растений. «Как дела?» — спросил он, усаживаясь напротив. «Хорошо выспался?» Он кивнул, развернул салфетку и, поколебавшись, проговорил. «Мне кажется, нам нужно поговорить». Она нахмурилась и, удивленная серьезностью его тона, внимательно посмотрела на него. Он неуверенным голосом начал. «Я думаю, нам необходимо урегулировать кое-что, доженить бы. Я никогда не задавал бы тебе такого вопроса и все же хотел бы знать». Он запнулся, чувствуя некоторое беспокойство. Подперев рукой подбородок, она смотрела на него, не говоря ни слова. «Я хотел бы знать, нет ли другого человека, о котором ты думаешь и который живет в твоем сердце?» Последовало длительное молчание, во время которого какая-то его часть еще надеялась, что Селин расхохочется и скажет «Не говори глупости, любовь моя, существуешь только ты, и ты это прекрасно знаешь». Но вместо этого она тихо ответила «Это правда. Есть другой». «Ах, кто же он?» Она опустила глаза и подтолкнула к нему газету, лежащую на столе. «Он». Больница сент джуд 9 часов 11 минут. Несколько раз постучав и не получив ответа, Итан решился толкнуть дверь. Кабинет доктора Шина Мицуки представлял собой простую маленькую комнату, из которой открывался вид на реку. Меловую белизну стен оттеняла лишь длинная ширма из бамбука, выполненная в более теплых тонах. На рабочем столе стоял миниатюрный японский клен с перекрученным стволом, некоторые петли опускались ниже горшка, что создавало впечатление, будто пол притягивает его к себе. Итан бросил куртку на спинку спартанского стула и позволил себе сесть, ожидая врача. Рядом стоял еще теплый чайник, ожидавший, что его вот-вот опустошат. «Налейте себе чашечку», — послышался голос. Итан обернулся. Шина Мицуки стоял в дверях, совершенно не удивленный его присутствием. Это был тот самый человек, который его оперировал. Низкорослый азиат, с тонким и узловатым телом, с бесстрастным лицом без возраста и коротко постриженными темными волосами. Итан резко поднялся. Это вы сделали, не так ли? Обвинительным тоном спросил он, показывая свои пришитые пальцы. Возможно осторожно согласился врач, в любом случае сделано на совесть. «Я возродился в тот день», — воскликнул Итан, «и я уверен, что вы об этом знаете». «Я ничего не знаю», — мирно возразил доктор. «Мне не должно было быть здесь, я должен был быть мертвым, я получил пулю в голову». Шина взял чайник и наполнил две маленькие пиалы дымящимся кинопитком. «Кто знает». Не исключено, что вы некоторым образом мертвы. Это чушь. Человек или мертв, или нет. Шина подумал несколько секунд, а потом спросил. «Вы играете в карты Таро?» «Я предпочитаю покер. В Таро есть особенная карта. Тринадцатая. Безымянная тайна, которую все называют смертью. Она говорит о завершении фазы, о возвращении к началу. Таким образом, это не конец, а возрождение». «Что вы хотите этим сказать?» – занервничал итон «Пытаюсь вам разъяснить, что иногда необходимо перевернуть страницу, чтобы написать что-то новое». «Вы всегда выдаете готовые фразы?» «Смерть – великий наставник», – продолжил Шина, не позволяя себя сбить. «Великий наставник?» «Мы живем так, как будто не собираемся умирать никогда», – проговорил врач. «Но чтобы чего-то добиться в жизни, надо все время...» помнить о неизбежности смерти. «Послушайте, старина, это же и я всегда говорю своим пациентам, сконцентрироваться на самом главном, жить согласно истинным ценностям, привести свою жизнь в порядок, чтобы не испытывать сожалений при уходе. Такие песни — это мой заработок, я их знаю наизусть». «Недостаточно знать», — заметил азиат, — «это надо уметь применять». Итан замотал головой и весь в сомнениях подошел к окну. Голова разболелась, он весь дрожал. Радость, что он еще жив, портила ощущение, что он ничего не понимает в том, что происходит. И ничего не решает. Придя сюда, он надеялся, что найдет ответы, но врач был явно не расположен их давать. Если только... Итан повернулся и двинулся в сторону шина Мицуки. Кипя от гнева, он схватил его за воротник и прижал к стеклу. «Вы начинаете утомлять меня этим вашим буддизмом из супермаркета!» «Вас слишком много злобы», — ответил ему мицуки, даже не пытаясь сопротивляться. «Вы объясните мне, что со мной произошло?» — вспылил Итан и, как следует, его встряхнул. «Я не знаю, но иногда смерть — это только граница. Граница между концом одной жизни и началом другой». «Какой еще другой жизни?» — ревкнул итон сжимая пальцы на шее врача. «Я вам говорю, что я в тот же день возродился. Я говорю вам, что я умер». «И что с того?» «Вы полагаете, что, когда умираешь, страдание прекращается?» — спросил полузадушенный азиат. «Увы, это не так просто. Все, что вы посеяли, это же и пожнете, рано или поздно. Таково правило». «Опять это ваша дурацкая карма. Но я... кто-то хотел меня убить, и вы поможете мне его найти. Это вы меня сейчас убьете». На секунду Итон надавил еще сильнее. «И что? Я полагал, что вы к этому готовы. Я полагал, что вы любите смерть. Это же великий наставник, не правда ли? Я хорошо усвоил урок». Затем он резко ослабил хватку, сообразив, что творит. Потом оба несколько секунд постояли, не проронив ни слова. Шина, восстанавливая дыхание, приводя в порядок воротник, а Итан, вперевшись взглядом в Бруклинский мост, перешагивающий через реку под оранжевыми лучами осеннего солнца. Устыдившись, он взял куртку и двинулся к двери. А Если он хочет узнать ответы, то должен найти их сам. И когда уже Итан перестал в это верить, Шина Мицуки вдруг соизволил дать ему подсказку. «День, который, как вы утверждаете, вы переживаете заново», — начал он. «Мне кажется, это великолепная возможность последовательно вернуться к каждому из неудачных выборов, которые вы совершили в прошлом». Шина подождал несколько секунд, а потом уточнил свою мысль. «Я думаю, что это возможно признать свои ошибки и понять, что их не следует повторять. И это важнее, чем искать какого-то гипотетического убийцу. Итан на минуту задумался. Он уже почти перешагнул порог, но тут врач крикнул ему. «Знаете что? Я полагаю, что смерть — это, возможно, наилучшее из того, что произошло с вами за очень долгое время». Ресторан гостиницы «Софитель». 9 часов 21 минута. Себастьян пробежал глазами статью, посвященную Итану, и сложил газету. В глазах его мелькнуло бешенство, но он его сразу пригасил. Он посмотрел на Селин и не без труда проговорил: Из каких пор у вас это тянется? Мы познакомились в Париже шесть лет назад. И сколько же это длилось? Примерно год. Он отвел глаза. И поскольку он не произнес больше ни слова, заговорила Селин. Насколько я помню, я всегда надеялась встретить кого-то. Себастьян пожал плечами. «Кого-то? Кого-то, кто был бы похож на меня, того, кто бы меня понимал, кого-то, с кем бы я больше не чувствовала себя одинокой. Ну и? Он меня нашел, а не я.